Глава 1 Маневры. Район Южной Озереевки, борт БДК «Новочеркасск». Наши дни. Из-за внезапно поднявшегося волнения высадку отложили почти на два часа. Всё это время БДК отнюдь не отстаивался на дальнем рейде, а активно маневрировал, имитируя уклонение от вражеского огня с берега, что не добавляло находящимся на борту морским пехотинцам особого оптимизма. Когда волны опали до трехбальной отметки, десантный корабль, аккуратно подрабатывая дизелями, развернулся носом к берегу и дал малый вперед, выходя в район десантирования ком взвода старший лейтенант Степан Алексеев, получив от мрачного ротного последней наставление в сухом остатке, То бишь за исключением второго командного, выражаввшиеся в строжайшем приказе, задрается на хрен и снаружи не отсвечивать, поскольку море неспокойе, а синоптики с их прогнозами чудаки на букву «М» забрался внутрь родного бронетранспортера и, не скрываясь, улыбнулся. Ну, наконец-то, поскольку уваляло корабль, несмотря на четыре тысячи тонн водоизмещения, весьма прилично. Вроде и шторм не шибко серьезный, но все одно неприятно. За возможность подходить вплотную к берегу, высаживая десант в буквальном смысле на пляж, приходилось платить небольшой, меньше четырех метров осадкой и, как следствие этого, неслабой качкой что килевой, что бортовой, к которой морпехи были не слишком привычными. Поэтому двухчасовое сидение в стометровой стальной коробке реально достало всех. Морской пехоте, несмотря на легендарное название, нужен простор, нужна суша. В первую очередь, она все-таки именно пехота. Береговые части, оказывающиеся на борту лишь на время переброски к будущему ТВД, А пехота, как ни крути, на волнах не воюет, поскольку сыро и автомат утопнуть может. А он, суть, казенное имущество. Окапываться, опять же, сложно, и окоп слишком быстро оплывает, и бруствер, зараза такая, уставную форму не держит, поскольку жидкий. Под гулкими сводами танкового трюма ожили динамики громкой связи, оповещавшие о выходе в заданный район и готовности к высадке на плаву, и корабль застопорил ход. Одновременно приказ продублировали по внутренней связи уже исключительно для экипажей. Механики-водители БТР-80 завозились на своих местах, запуская двигатели. Алексеев мельком порадовался, что его БТР пойдет первым, Еще несколько минут, и трюм, несмотря на раскрытые команды погрузочные палубные люки, плотно затянет выхлопными газами, от которых не защитит даже фильтровентиляционная установка. Вернее, защитит, создав внутри избыточное давление, но исключительно до того момента, пока не придет срок производить забор забортного воздуха. Так что крайним в очереди на высадку, которым не посчастливилось оказаться в районе кормового ладспорта, останется, надеяться исключительно на резиновое изделие номер один. Суть столь нелюбимая армейской братьей, вне зависимости от рода войск, противогазы. Будем надеяться, командование это тоже понимает и с выгрузкой тянуть не станет. Командование, разумеется, понимало и тянуть не стало. Громко лязгнув, раздались в стороны носовые ворота десантного устройства, пошла вниз выкрашенная рыже коричневой краской ребристая аппарель. Переменчивый черноморский ветер зашвырнул в расширяющуюся с каждым мгновением щель щедрую пригоршню соленых брызг. Разметал на время сизые солярные выхлопы. а парель врезалась в волну, плеснувшую внутрь и покрывшую настил кружевами грязной пены. Уступило место следующей, не менее активной. Дождавшись полного раскрытия створа, командирский бронетранспортер тронулся с места и, наклонив косо-срезанный нос, покатился вперед. Волна, несмотря на поднятый в верхнее положение отражательный щиток, накрыла корпус по самый башенный погон, перехлестнула через башню с задранным на максимальный угол КПВТ. Многотонная машина тяжело погрузилась в покрытую пенными бурунами пучину, подпрыгнула по плавкам неохотно, выправилась и, врубив водометный движитель, двинулась к недалекому берегу, до которого оставалось всего каких-то метров триста. Следом скатился в море второй БТР, забирая чуть в сторону. Затем третий, начавшаяся высадка чем-то подобно лавине, остановить которую уже практически невозможно, если, конечно, не произойдет чего-то вовсе уж неожиданного и идущего вразрез с планами командования. Но пока ничего подобного не происходило. Хоть ветер, судя по срываемым с гребней волн пенным барашком, внезапно и усилился. Заодно в очередной раз изменив направление. Над головами торопливо затукали 50 миллиметровые спарки корабельных автоматов Акады725. Операторы отрабатывали зачистку зоны высадки и артиллерийскую поддержку десанта азартно пуляя холостыми в белый свет, как в копеечку. Более серьезное вооружение. Пара двадцатиствольных градов М по понятным причинам молчала. Высаживаться предстояло не на полигон, а на самое обычное побережье. Слева сдавленно матерился мехвод, и Степан его очень даже хорошо понимал. Восьмидесятка, при всех ее неоспоримых достоинствах, Все-таки не моторная лодка, а трехбальное море, неравнинная река где-нибудь в средней полосе родной страны. Плавучесть так себе, управляемость примерно на том же уровне. Главное не встать бортом к волне, если захлестнет, несмотря на воздухозаборные трубы, двигатель Пиши пропало Сань, спокойно, — поддержал товарища старший лейтенант. Главное направление и скорость держи, не дай нос развернуть. И смотри, не заглохни». А, «Нормально все», — сквозь зубы ответил сержант Никифоров, механик-водитель. «Не учи ученого, командир. Лучше сверху глянь, как остальные идут». «Добро». Нарушая приказ ротного насчет задраиться и не отсвечивать, Алексеев по пояс высунулся в командирский люк поверх башни, глядя назад. Пока вроде нормально все. Боевые машины десантно-штурмовой роты благополучно покинули трюм, выстроившись следом за командирским бронетранспортером. Еще буквально несколько минут и доберутся до берега. Оттеснят потрепанного артогнем условного противника, займут плацдарм и организуют оборону, дожидаясь подхода основных сил. В случае особо упорного сопротивления вызовут, согласно сценарию маневров, воздушную поддержку. В принципе, ничего особенно сложного. За исключением разве что того факта, что и сам Старлей и его бойцы впервые высаживаются с моря. Форсирование водных преград, в том числе на плаву, отрабатывали многократно, а вот с борта корабля их пока еще не десантировали. Но ведь все в жизни когда-то приходится делать... В первый раз. Не правда ли? Забираясь обратно в бронетранспортер, Степан зацепился взглядом за приноитованный к башне спасательный круг. Усмехнулся, припоминая недавнюю историю, связанную с этим самым спассредством. Смешно вышло, хоть и вполне в духе родной армии. С пару месяцев назад, во время технических работ, внезапно выяснилось, что штатного круга в наличии не имеется от слова «совсем», поскольку, мягко говоря, его где-то <къем> пролюбили тем самым легендарным военно-морским способом, в равной мере применимым как, собственно, флоту, так и сухопутным частям. Выслушав короткую, но весьма эмоциональную отповедь командира, мехвод клятвенно пообещал решить проблему. И буквально на следующий день... Притащил старый пробковый круг, с напрочь облупившийся от времени краской и без страховочного леера, найденный, судя по объяснениям, на списанном рыболовецком сейнере, в полузатопленном состоянии, доживающем последние дни на окраине местного порта. Так ли это на самом деле, Алексеев выяснять на всякий случай не стал, намекнув, что инвентарь необходимо срочно привести в уставной вид и закрепить на положенном месте. Причем закрепить так, чтобы намертво. Во избежание повторения. Угу. Никифоров не подвел. И на завтра свежевыкрашенное в веселенький оранжевый цвет и воняющее, не успевшее окончательно просохнуть краской, спас средство оказалось надежно прикручено вязальной проволокой к скобам башни. Надежно, в смысле, что никакая волна не сорвет». Не говоря уж о прочих первогодках с шаловливыми ручонками. Нарушение, понятно, но куда любопытнее было другое. Во время покраски Санька обнаружил в пробке явно не предусмотренные конструкцией отверстие, откуда при помощи автоматного шомпола без особого труда была извлечена пуля. Обычная пуля, прошедшая канал ствола, что подтверждалось оставшимися на потемневшей от времени рубашке нарезами. Вот только принадлежность найденного артефакта ни механику-водителю, ни Старлею определить не удалось. На Калашовскую 7,62 не похоже. На пулеметную, несмотря на схожий калибр, тоже. Видимо, то самое эхо войны, поскольку места тут героические, наши почти год с фрицами не на жизнь, а насмерть сражались. Вот только интересно, чья она? Наша? От какого-нибудь Максима или ДП? Вряд ли. Родной патрон 762 на 54 с тех времен шибко-то не изменился. Значит, все-таки немецкая. Пойди отличи без штангенциркуля, которого под рукой, понятно, не имеется. Советский калибр от фрицевского. Там всей разницы-то 0,3 мм. В конечном итоге пулю Степан... К грусти подчиненного, собиравшегося изготовить из нее памятный талисман на грядущий дембель, прибрал. Так и таскал в кармане, пока не приехал на раскопки и не показал Виктору Егоровичу. Опытный поисковик особого интереса к находке не проявил. немецкое понятно. 7,92 мэмэ. Стандартный патрон. Иль 98-й Маузер, увидев на лице мурпеха непонимание, тут же пояснил. Это их основной карабин, 98К называется. Потом покажу, мои пацаны на ганцевских позициях уже парочку подняли. Или пулемет. Скорее всего, 34-й. Была бы гильза, сказал, точно. Там накол байка разные, не спутаешь. Хотя возможны варианты. Тут ведь и румены оборону держали, а у них в основном чешское оружие было, под тот же боеприпас. «Тебе это вообще сильно принципиально, Степ?» «Шутите?» – улыбнулся старший лейтенант. «Нет, конечно. Просто любопытно. Подчиненный мой нашел, когда спасательный круг реставрировал». Алексеев вкратце пересказал эпопею с пролюбленным имуществом. «Сейнер? Да, есть такой. Знаю. Списан давно. Даже странно, что до сих пор на металл не порезали. Так ржавеет потихоньку, бедолага». Участвовал в том самом десанте, между прочим. Да и потом не раз на плацдарм ходил. Пополнение с боеприпасами доставлял. А раненых на большую землю забирал. Ну ты понял, о чем я. Может, даже сам Брежнев на нем отметился. Хотя нет, это я приврал. Тот кораблик на мине подорвался и потонул весной сорок третьего Вроде бы «Рица» назывался, ежели память не подводит. Ладно, не о том речь. Потопали дальше. Пошли, Виктор егорович Интересно тут у вас. Серьезно говорю. Высадиться без проблем все-таки не удалось. Когда до берега осталась буквально пара десятков метров, высокая прибрежная волна захлестнула воздухозабор, заливая двигатель. Никифоров не сплоховал, выровняв подставившую борт бронемашину, однако в следующий миг замкнуло аккумуляторы. Остановились водооткачивающие насосы, и предпринимать что-либо стало поздно. Несколько секунд бронетранспортер еще двигался по инерции. Затем передние колеса мягко ткнулись в круто поднимающееся дно, и «восьмидесятка» замерла. Буквально на глазах, проседая перетяжеленной кормой. Старлей забористо выругался. «Приехали!» Точнее, приплыли. Ну и что теперь делать? Да, собственно, понятно, что. Приказа высадиться на занятый условным противником берег никто не отменял. И то, что командирский БТР вдруг собрался ощутить себя подводной лодкой, командование учениями не волнует, поскольку это косяк исключительно старшего лейтенанта Алексеева и его героического, блин, экипажа. Степан обернулся в сторону десантного отделения. Морские пехотинцы, хоть и слышали тираду взводного на втором командном, пока еще ничего не поняли. «Бойцы, покинуть машину! До берега добираемся вплавь, тут всего ничего осталось. Да и дно метров через пять повышаться начнет. Главное, оружие не утопите, потом не отпишемся. Васильев совсем сдурел, куда полез? Выходим через верхние люки. Вишняков, откроешь ли левый, первым пойдешь. Старостин, правый». Приказ понятен? Готовы?» Крышки десантных люков распахнулись. В лицо пахнуло соленым морским ветром, и следом людей окатило перехлестнувшей через крышу бронетранспортера холодной водой. Внутрь боевого отделения хлынул самый настоящий водопад. Мутно-пенистый, с клочьями бархатных водорослей, пахнущий йодом и от чего-то неотработанной соляркой. Вот и искупались, пацаны. Вперед! Дождавшись, пока семеро морпехов и наводчик покинут машину, Степан пихнул в плечо механика-водителя. Санька, я все правильно понимаю? Не заведешься уже? Виноват, товарищ командир. Никак не заведусь. Гидроудар, движок залило. Наглухо. Видать, защитный клапан заело. Так чего сидишь? Взъярился старлей. Или тебя приказ не касается? Живо наружу! Автомат только прихвати. Покоритель водной стихии. «К берегу вплавь! Выполнять! Я следом!» «Так точно!» — мехвод откинул крышку своего люка, выбираясь наружу. В проеме мелькнули ребрыстые подошвы берцев, лязгнул о закраину АК-74. Снаружи гулко плеснула. Алексеев на несколько секунд замешкался, вытягивая из-за спинки сиденья полевую сумку. «Все, можно уходить!» «Блин, ну как же глупо-то получилось!» Это же еще постараться нужно, на мелководье бронетранспортер утопить. Практически у самого берега. О том, что будет дальше, даже думать не хочется. БТР после учений, понятно, вытащит. Никуда он не денется. Не те тут глубины, но все равно. Обидно. Да уж, лихо он свою офицерскую карьеру начал. Нечего сказать. С туза зашел, как говорится. Эх, да что уж теперь... Старший лейтенант повернул стопор командирского люка. Накрывшая корпус бронемашины волна щедро окатила голову и плечи. Камуфляжная куртка мгновенно намокла и потяжелела. Стянув ненужный более шлемофон, Степан рывком высунулся наружу и ухватился за ствол пулемета, выдергивая из люка ноги. Еще одна волна мягко толкнула в бок и ушла оставив на губах горько-соленый привкус. Хорошо хоть плыть совсем недалеко, буквально несколько метров, а там уж можно будет и ножками по дну топать. Тренировать-то их, понятно, тренировали, но все ж таки заплыв в полном обвесе и с оружием, то еще удовольствие. Очередная увенчанная пенистой шапкой волна ударила в борт, и бронетранспортер неожиданно сдвинулся с места, быстро погружаясь кормой. От неожиданности Степан едва не упал, рефлекторно привалившись к башне. В голове мелькнула мысль, что Никифоров, похоже, оставил коробку передач на нейтралке, и сейчас потерявшая плавучесть многотонная машина под собственным весом и весом набранной воды просто катилась вниз, словно с горки. «Ну, салага, ты у меня теперь до самого дембеля из нарядов не выйдешь». Беззлобно ругнулся Старлей, прикидывая, как лучше сползти в воду с тонущего БТРа. Не бомбочкой же, словно в детстве, сигать, честное слово. Восьмидесятка тонула все быстрее. Вода с шумом лилась в десантные люки, захлестывала башенный погон. Так что и дальше терять времени определенно не стоило. Алексеев оттолкнулся от брони, намереваясь съехать в волнующееся море. однако Что-то резко дернуло его за рукав куртки обжигая плечо короткой болью. Твою мать! За проволоку зацепился! За ту самую проволоку, которой Мехвод, согласно командирскому же приказу, прикрутил к башне спасательный круг. Потеряв равновесие, старший лейтенант рванулся, но камуфляжная ткань, зараза эдакая, выдержала. Смешно. Старая форма, в которой он щегулял в курсантской учебке, скорее всего, уже бы благополучно порвалась. А вот пиксель нового образца... Хотя нет, уже ни разу не смешно, поскольку бронетранспортер внезапно вильнул кормой, сбиваясь с относительно прямолинейного движения, и подставил борт новой волне. Степана окатило с головой, попыталось перевернуть, выворачивая руку. Автомат он поймал за ремень в последний момент. Успев подумать, что большего бреда, чем утопить штатное оружие для командира взвода и придумать сложно. Буквально только что об этом же предупреждал подчиненных и на тебе. А вот полевую сумку он все-таки упустил. Еще рывок, едва плечо не вывихнул. С тем же, увы, результатом. Хорошую форму нынче для родной армии шьют, блин. Да какого хрена, в конце-то концов! Извернувшись всем телом, чтобы голова оставалась над поверхностью, Алексеев торопливо расстегнул застежки тактического жилета, сбрасывая намокшую сбрую, шумно отфыркиваясь, занялся курткой. Набитая запасными магазинами разгрузка, камнем пошла на дно. Самым сложным оказалось вытащить руку из вывернувшегося наизнанку рукава, Сначала одного, а затем второго. Хорошо догадался загодя выдернуть из ножен штык-нож, прекрасно осознавая, что опасно задравший нос БТРа вот-вот утащит его на дно. Отмахнул лезвием, рискуя рассечь кожу. Раз, другой, готово. Перехватив штык-нож левой рукой, занялся правой. Что-то сильно до боли дернуло запястье. Похоже, ремешок наручных часов. Все, освободился. И даже нож ухитрился не утопить. На чистом автомате впихнув обратно в ножны. Вовремя. Над головой как раз сомкнулась зеленая водная поверхность, пронизанная рассеянным облачным светом. Всплываем. Оттолкнувшись подошвами ботинок от брони, Старлей рванулся вверх. Мгновение, и голова оказалась над поверхностью воды. Что за хрень? Почему ночь? Какая еще нафиг ночь? День же только что был. В глазах потемнело. Так не с чего вроде бы. Он ведь не тонул, сознание не терял и башкой под водой ни обо что не ударялся. Но самое главное — пронизывающий до костей холод. Ледяная вода перехватила дыхание, стянула грудь стальным обручем, обожгла тело под намокшей одеждой, Потребовалось усилие, чтобы сначала вытолкнуть из легких воздух, а затем сделать новый вдох. Изо рта вырвалось облачко пара, тут же унесенное прочь порывом морозного ветра. Рядом, буквально в каком-то десятке метров, внезапно коротко сверкнуло. По ушам и телу ударил тяжелый удар». Близкий взрыв поднял могучий фонтан воды, окатив словно из шланга, знакомо пахнула тухлятина изгоревшего тротила. Алексеев ошарашенно потряс головой. В воздухе коротко взвизгивали пули. Одни высоко, другие гораздо ниже. Некоторые попадали в воду, подкидывая высокие и узкие фонтанчики. Да что вообще происходит-то? Почему ночь? Почему взрыв? Почему трассеры над головой летают? И осветительные ракеты в небе висят. Морячки с БДК что, вообще с ума посходили? По своим боевыми лупить. Учение ведь не война. Тут же люди кругом, десантники. К слову, странные какие-то десантники. Определенно не его морпехи. В черных бушлатах и старых, словно в кино про Великую Отечественную, касках, мокро отблескивавших в свете коротких вспышек. Блин, да что за... Додумать мысль старший лейтенант не успел. Новый взрыв оглушил его, отправив в беспамятство. Утонуть, несмотря на накрывший его вал вспененные воды, к счастью, оказалось не суждено. Спас оказавшийся рядом пробковый круг, в который Степан намертво вцепился обеими руками перед тем, как потерять сознание. Не тот, который Никифоров притащил со старого Сейнера, и принаитовал к башне, а другой, поневоле окрашенный киноварью и свинцовыми бегилами с номером судна и леером из пенькового линя.